Статуи острова Пасхи В мире науки нередко бывает полезно переключиться с одной области на другую, в чем-то родственную первой. Получив навык научного мышления и методики, но свободный от присущей ученикам тенденции соблюдать верность доктринам наставника, исследователь, изменивший свой научный профиль, проявляет подчас новый нетрадиционный подход к общепринятым догмам. Когда я, занимаясь биологией в университете Осло, прервал занятия, чтобы прожить год жизнью полинезийца на Маркизских островах, целью моих полевых исследований было выяснить, как некоторые представители фауны сумели попасть на эти далекие острова в океане. В университете моими основными предметами были зоология и география, Однако три года работы в крупнейшем в мире частном собрании книг о Полинезии, принадлежащем Крапельяну, помогли мне подготовиться по всем вопросам, касающимся населения Полинезии, лучше, чем если бы я прошел университетский курс этнологии. Когда я в 1938 году вернулся с Маркизских островов в Осло с изрядной археологической коллекцией, Для меня было естественно шагнуть выше по биологической лестнице. От проблемы появления первой фауны на океанических островах я всецело перешел к проблеме, как на эти острова впервые попал древний человек. Год жизни на уединенном острове Фатухива, где единственными средствами передвижения в океане были канои с аутриггером и открытая шлюпка, и где волны и облака круглый год движутся с востока на запад, Побудил меня критически взглянуть на господствовавшие гипотезы, по которым люди каменного века, открывшие полинезийские острова, плыли десять тысяч миль против устремленных к западу стихий. Мне пришлось не раз бороться с океаном ни на жизнь, а насмерть, чтобы возвратиться к берегу, и я на деле убедился, что Фату-Хива расположен посреди морского конвейера. Решение совершить дрейф от Южной Америки до Полинезии на Бальцевом плоту, а позже искать археологические следы на островах Галапагос, воплощало спор свободного от предвзятости ума против научно недоказанных догм. Следующий за Галапагосами клочок земли в океане – остров Пасхи. Расположенный на полпути между Южной Америкой и своими ближайшими соседями в Полинезии – Этот остров, ко времени его открытия европейцами, был самой уединенной обитаемой сушей в мире. Его 600 с лишним исполинских каменных изваяний и могучие мегалитические стены неизвестного происхождения являли одной из самых непостижимых археологических загадок как для рядового человека, так и для ученого. На этот остров тоже распространилась власть никем не оспоренной догмы. Наиболее удаленный от Азии, он, как утверждали, был заселен в последнюю очередь. Стало быть, возраст поселения наиболее молодой. Этот общепринятый вывод опирался на гипотезу, по которой человек пришел на остров Пасхи, мигрируя против ветра из Азии, а не по ветру из Америки. Современные ученые были настолько уверены в недавнем заселении Пасхи, что никто не предпринимал статиграфических раскопок, в поисках скрытых в земле следов, хотя остров этот прославился больше любого другого из островов Тихого океана обилием следов старины на поверхности земли. После коротких визитов этнологов XIX века впервые тщательные исследования зримых пасхальских статуй и развалин были проведены английским отрядом во главе с Кэтрин Скорсби Раутледж, 1919 году. Полный реестр всех важных памятников на поверхности составил затем проживавший на Пасхе миссионер Себастьян Энглерд. До нашей экспедиции на острове побывал только один профессиональный археолог Лавешери вместе с французским этнологом Альфредом Метро. Он в 1934 году продолжал исследование предшественников, сосредоточив свое внимание на неописанных ранее петроглифах. Великое множество авторов, которые писали о здешнем археологическом материале, ни разу не бывав на Пасхе, восприняли взгляды немногих ученых, видевших совершенно безлесный остров.